МЕДНАЯ ЛИНИЯ Меня приняли вожатым в Меусский трамвайный парк. Но вожатым я работал недолго. Меня вскоре перевели в кондукторы. Меусский парк помещался на лесной улице в красных, почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю лесную улицу. До сих пор она мне кажется самой пыльной и бестолковой улицей в Москве. Воспоминания о ней связаны со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжелой кондукторской сумкой, натиравшей плечо и с кислым запахом меди. Руки у нас, кондукторов, всегда были зелеными от медных денег, особенно если мы работали на медной линии. Медной линией называлась линия «Б», проходившая по Садовому кольцу. Кондукторы не любили эту линию, хотя москвичи называли ее с умилением «букашкой». Мы предпочитали работать на серебряной линии «А», на бульварном кольце. Эту линию москвичи называли тоже ласково «Аннушкой». Против этого ничего возразить было нельзя, но называть «букашкой» линию «Б» было просто нелепо. Проходила она около многолюдных вокзальных площадей по пыльным обочинам Москвы. Вагоны на линии «Б» были с прицепами. В прицепы разрешалось садиться с тяжелыми вещами. Пассажир на этой линии был больше сокраин. Ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивался этот пассажир медиками, серебро же припрятывал и не очень охотно вытаскивал его из своих кошелей и карманов. Поэтому эта линия и называлась медной. Линия же «А» была нарядная, театральная и магазинная. По ней ходили только моторные вагоны, и пассажир был иной, чем на линии «Б», интеллигентный и чиновный. Расплачивался такой пассажир обыкновенно серебром и бумажками. За открытыми окнами вагона линии А шумели листвой бульвары. Вагон медленно кружился по Москве, мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо кремлевских башен, златоглавой громады храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву реку. Мы выводили вагоны на линию ранним утром, возвращались в парк в час ночи, а то и позже парке надо было сдать выручку артельщику. Только после этого я мог уйти домой и медленно брел по ночной Москве, по грузинам с пустой сумкой на плече. Никелированная бляха с кондукторским номером поблескивала на моей куртке в зеленом свете газовых фонарей. В то время электрические фонари горели только на главных улицах. Вначале я долго возился ночью с подсчетом мелочи, но потом старый кондуктор Бабаев, мой наставник, научил меня, как избавляться от нее. С тех пор я начал привозить в парк только крупные бумажные деньги и немного серебра. Прием был простой. Часа за два до возвращения в парк мы начинали безбожно спускать мелочь, сдавали сдачу с рубля одними медиками, а с трех рублей одним серебром. Пассажиры иногда начинали ругаться. В этом случае мы тотчас уступали, чтобы не было лишней трамвайной распри. Такова была житейская мудрость Бабаева. «Нынче пассажир, — говорил Бабаев, — слабонервный. Приходится делать ему послабление. Надо иметь благорасположение к пассажиру, а кое-кого даже и провести бесплатно. Я, к примеру, потому как человек лезет в вагон, уже знаю, что он хочет проехать без билета. По выражению лица, видишь, что человеку надо ехать, а он от тебя по вагону прячется. Значит, у него в кармане шиш. Так ты к такому пассажиру с билетом не приставай. Делай вид, будто ты ему билет уже выдал, и даже соответствующим надрывом. На каждом попще надо проявлять снисхождение к людям. А в нашей кондукторской службе особенно. Мы имеем дело со всей Москвой. А в Москве горе людского, как песка морского. Бабаев обучил меня всем нехитрым тонкостям кондукторской службы. Как надрывать билеты, какого цвета билеты соответствуют каждому дню недели, чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних как сдавать вагон смотрителю парка, в каких местах города пассажиры чаще всего вскакивают на ходу и потому надо быть настороже, чтобы остановить вагон в случае какого-либо несчастья. Бабаев обучал меня 10 дней. После этого я держал экзамен на кондуктора. Самым трудным был экзамен на знание Москвы. Нужно было знать все площади города, улицы и переулки, все театры, вокзалы, церкви и рынки. И не только знать их по названиям, но и рассказать, как к ним проехать. В этом отношении тягаться с кондукторами могли только московские извозчики. Трамвайной своей службе я обязан тем, что хорошо изучил Москву, этот беспорядочный и многоликий город, со всеми его зацепами, старомынками, трактирами, ножевыми линиями, божедомками, больницами, ленивками, аненговскими, рощами, яузами — вдовьями домами, слободами и крестовскими башнями. Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длиннополом пиджаке. Он прихлебывал из стакана холодный чай и ласково спрашивал. «Как бы покороче, батенька мой, проехать мне из Мариной рощи в Хамовники, а? Не знаете? Кстати, откуда это взялось название такое пренеприятное? Хамовники. Хамством Москва не славилась. За что же ей... «Первопристольный такой срам!» Старичок свирепо придирался к нам. Половина кондукторов на его экзамене провалилась. Провалившиеся ходили жаловаться главному инженеру трамвая Поливанову, великолепно выбритому, подчеркнуто учтивому человеку. Поливанов, склонив голову с седым пробором, ответил, что знание Москвы — одна из основ кондукторской службы. «Кондуктор!» — сказал он. Не только одушевленный прибор для выдачи билетов, но и проводник по Москве. Город велик, и один сторожил не знает его во всех частях. Представьте, какая путаница произойдет с пассажирами трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей». Вскоре я убедился, что Поливанов был прав. «Меня назначили на линию номер восемь, проклятую вокзальную линию, считавшуюся еще хуже, чем «Б». Линия эта соединяла Брестский вокзал с Каланчевской площадью с ее тремя вокзалами — Николаевским, Ярославским и Казанским. Проходила восьмая линия через Сухаревскую площадь по обеим божедомкам. Часто случалось, что у Ярославского вокзала вагон, как говорили кондукторы, попадал под поезд из строицы Сергиевской лавры. В трамвай набивались богомолки-солопницы. Пробирались они в разные московские церкви, города не знали, были бестолковы, как куры, и всего боялись. И вот изо дня в день происходила одна и та же канитель: Одной солопнице надо было к Николе на курьих ножках, другой — к троице капелькам, третий — к Георгию на всполье. Нужно было терпеливо объяснять им, как проехать к этим церквам, после чего старухи вытаскивали из карманов в нижних юбках платки завязанными по уголкам деньгами. В одном уголке были копейки, в другом — семишники, в третьем — пятикопеечные монеты. Солопницы долго развязывали зубами тугие узелки и скупо отчитывали деньги. В попыхах солопницы часто ошибались и развязывали не тот узелок. Тогда они снова затягивали его зубами и начинали развязывать другой. Для нас, кондукторов, это было несчастьем. До «Красных ворот» мы должны были раздать все билеты. Старухи нас задерживали, билеты выдавать мы не успевали, а у «Красных ворот» нас подкарауливал сутяга-контролер и штрафовал за медленную работу. Однажды Бабаев затащил меня к себе. Жил он с дочерью в покосившемся домишке у Павелецкого вокзала. Дочь его работала белошвейкой. «Вот, Саня!» Бодро крикнул с порога Бабаев. «Привел тебе жениха!» Саня зашумела за перегородкой коленкором, но не вышла. В низкой комнате висело несколько клеток, закрытых газетами. Бабаев снял газеты. В клетках тотчас запрыгали и запели канарейки. «Я с канарейками отдыхаю от людского племени», — объяснил Бабаев. «Нас, кондукторов, пассажир не стесняется. Выказывает себя перед нами в наихудшем виде». Отсюда понятно, и точка зрения у нас на человека подозрительная. Бабаев был прав. Непонятно почему, но нигде человек не вел себя так грубо, как в трамвае. Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью. Сначала это удивляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало так угнетающе действовать, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе прежнее расположение к людям. Вошла Саня, костлявая девица, молча поздоровалась, поставила на стол граммофон с красной трубой, завела его, ушла и больше не появлялась. Граммофон запел арию из регалета Если красавица в любви клянется, кто ей поверит, тот ошибется. Конорейки тотчас замолкли и начали прислушиваться. «Граммофон я, я держу для конорейк, объяснил Бабаев. «Обучаю их пению. Очень переимчивая птица». Бабаев рассказал, что у канареечников есть в Москве свой трактир, куда они приносят по воскресеньям канареек и устраивают соревнования. Собираются послушать эти канареечные концерты большие любители. Были однажды даже Шаляпин и миллионер Мамонтов. Люди, конечно, видные, знаменитые, но в канареечном пении они не разбирались, можно сказать, ни черта не понимали, и цены канарейкам не знали. Хотели купить двух канареек за большие деньги. Но канаречники хоть и с извинениями, продать отказались. Нет смысла отдавать птицу в неопытные руки. Испортить ее ничего не стоит, а труд на нее положен большой. И канарейка, к тому же, не игрушка, она требует правильного обращения. Так Шаляпин с Мамонтовым и ушли ни с чем. Шаляпин напоследок, как грянул басом со зла должно быть, как король шел на войну, так канаречники кинулись птичек своих уносить из трактира. Конорик существо нервное, ее напугаешь, она петь совершенно бросит, и тогда грош ей цена. Сухая осень сменилась облажными дождями. Это было, пожалуй, самое трудное время для кондукторов. Сквозняки в вагонах, липкая грязь на полах, засыпанных обрывками билетов, прелый запах мокрой одежды и слезящиеся окна. За ними ползли вереницы темных деревянных домишек и исхлёстанные дождем вывески оптовых складов. В такие дни кондукторов раздражало все, в особенности дурацкая привычка пассажиров налеплять на окна старые раскисшие билеты и рисовать пальцем на потном стекле насатые рожи. Вагон трамвая становился похожим на измызганное общежитие, где переругиваются случайные жильцы, пассажиры. Москва как бы съеживалась, пряталась под черные зонты и поднятые воротники пальто. Улицы пустели, Одна только Сухаревка шумела и ходила, как море, тусклыми человеческими волнами. Трамвай с трудом продирался сквозь крикливые толпы покупателей, перекупщиков и продавцов. У самых колес зловеще шипели граммофоны. И Вяльцева зазывно пела «Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом». Голос ее заглушали примусы. Они нетерпеливо рвались в небо синим свистящим пламенем. Победный хорёв перекрывал все звуки. Звенели отсыревшие мандолины, резиновые чертенята с пунцовыми анилиновыми щеками умирали с пронзительным воплем. «Уйди, уйди!» Ворчали на огромных сковородах оладьи, пахло навозом, бараниной, сеном, щепным товаром. Охрипшие люди с наигранной яростью били друг друга по рукам. Гремели дроги. Лошадиные потные морды лезли на площадку вагона, дышали густым паром. Фокусники-китайцы, сидя на корточках на мостовой, покрикивали фальцетом «Фу-фу, чуди-чудеса!». Натреснуто звонили в церквах, а из-под черных ворот Сухаревской башни рыдающий женский голос кричал «Положи свою бледную руку на мою исхудалую грудь!». Карманные воры, с перекинутыми через руку брюками, вынесенными якобы для продажи, Шныряли повсюду. Глаз у них был быстрый, уклончивый. Соловьями заливались полицейские свистки, тяжело хлопая крыльями, взлетали в мутное небо облезлые голуби, выпущенные за пазухи мальчишками. Невозможно рассказать об этом исполинском московском торжище, раскинувшемся почти от самотеки до красных ворот. Там можно было купить все, от трехколесного велосипеда и иконы до сиамского петуха и от тамбовской ветчины до моченой морошки. Но все это было с червоточиной, с изъяном, с ржавчиной или с душкой. Это было всероссийское скопище нищих, бродяг, жуликов, воров, маклаков, людей скудной и увертливой жизни. Воздух Сухаревки, казалось, был полон только одним — мечтой о легкой наживе и куске студней из телячьих ножек. То было немыслимое смешение людей всех времен и состояний. От юродивого, с запавшими глазами, гремящего ржавыми веригами, который ловчится проехать на трамвае без билета, до поэта с козлиной бородкой в зеленой велюровой шляпе, от толстовцев, сердито месивших красными босыми ногами сухаревскую грязь, до затянутых в корсеты дам, что пробирались по этой же грязи, приподнимая тяжелые юбки. Однажды в дождливый темный день в мой вагон вошел на Екатерининской площади пассажир в черной шляпе, наглухо застегнутом пальто и коричневых лайковых перчатках. Длинное выхоленное его лицо выражало каменное равнодушие к московской слякоти, трамвайным перебранкам, ко мне и ко всему на свете. Но он был очень учтив, этот человек. Получив билет, он даже приподнял шляпу и поблагодарил меня. Пассажиры тотчас онемели — И с враждебным любопытством начали рассматривать этого странного человека. Когда он сошел у красных ворот, весь вагон начал изощряться в насмешках над ним. Его обзывали актером Погорелого театра и фон бароном. Меня тоже заинтересовал этот пассажир. Его надменный, вместе с тем застенчивый взгляд, явное смешение в нем подчеркнутой изысканности с провинциальной напыщенностью. Через несколько дней я освободился вечером от работы и пошел в Политехнический музей на поэзо-концерт Игоря Северянина. Каково же было мое удивление, как писали старомодные литераторы, когда на эстраду вышел мой пассажир в черном сюртуке, прислонился к стене и, опустив глаза, долго ждал, пока не затихнут восторженные выкрики и аплодисменты. К его ногам бросали цветы, темные розы, но он стоял все так же неподвижно, и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперед. Зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов. «Шампанское в лилию, в шампанское лилию, Ее целомудрием светеет оно, Миньон со скамилью, миньон со скамилью, Шампанское в лилии святое вино». В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекляруса, шуршание надушенного шелка, страусовые перья вееров и пену шампанского. Было дико и странно слышать эти слова в те дни, когда тысячи русских лежали, в залитых дождями окопах и отбивали сосредоточенным винтовочным огнем продвижение немецкой армии. А в это время бывший реалист из Череповца, Лотарёв, он же гений Игорь Северянин, выпивал, грассируя стихи о будуаре, тоскующей Нелли. Потом он спохватился и начал петь же манные стихи о войне, о том, что если погибнет последний русский полководец, придет очередь и для него, Северянина, И тогда, ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Сила жизни такова, что переламывает самых фальшивых людей, если в них живет хотя бы капля поэзии. А в Северяне не был ее непочатый край. С годами он начал сбрасывать себя мишуру, голос его зазвучал человечнее. В стихи его вошел чистый воздух наших полей. Ветер над раздольем нив. и изысканность сменилась лирической простотой. Какой нежностью неизъяснимою, Какой сердечностью осветозарено и алазорено лицо твое. Мне редко удавалось освободиться по вечерам. Все дни и часть ночи проходили в изнурительной работе, Всегда на ногах, скрежете, спешке, И я так же, как и все кондукторы, очень уставал от этого. Когда мы слишком изматывались, То просили у нашего трамвайного начальства Перевести нас на несколько дней на паровичок, паровой трамвай он ходил от савеловского вокзала в петровско разумовскую сельскохозяйственную академию это была самая легкая а на кондукторском языке самая дачная линия в москве маленький паровоз похожий на самовар был вместе с трубой запрятан в коробку из железа он выдавал себя только детским свистом и клубами пара паровоз тащил четыре дачных вагона они освещались по вечерам свечами Электричества на паровичке не было. Я работал на этой линии осенью. Быстро раздав билеты, я садился на открытой площадке и погружался без всяких мыслей в шелест осени, мчавшийся по сторонам паровичка. Березовые и осиновые рощи хлистали в лицо сыростью перестоявшегося листа. Потом рощи кончались, и впереди вспыхивал всеми красками увидание великолепный парк Академии. Золотое молчание стояло в нем. Громады лип и кленов, переплетаясь с лимонной бледностью осин, открывались перед глазами, как преддверие пышного и тихого края. Там осень, по разнообразию и обдуманности, раскраски была подчинена воле и таланту человека. Этот парк был насажен знаменитыми нашими ботаниками, мастерами садового искусства. С детских лет одна страсть завладела мной — любовь к природе. Временами она приобретала такую остроту, что пугала моих близких. Когда я возвращался осенью в гимназию из Брянских лесов или из Крыма, у меня начиналась жестокая тоска по прожитому лету. Я охудел на глазах и не спал по ночам. Я скрывал это свое состояние от окружающих. Уже давно я убедился, что кроме недоумения оно ничего не вызывает. Это было как раз то несерьезное, что, по мнению близких, коренилось во мне и мешало мне жить. Как я мог объяснить им, что в этом моем ощущении природы было нечто большее, чем удивление перед ее совершенством, что это было не бесцельное любование, осознание среды, без которой человеку нельзя работать в полную меру сил? Люди обычно уходят в природу как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека. Я вспомнил об этом сейчас, потому что осенью 1914 года я с особой остротой испытывал чувство содружества с природой. Она тоже была поставлена под удар войны, но не здесь, в Москве, а там, на Западе, в Польше, и от этого любовь к ней становилась сильнее и все больше щемило сердце. Я смотрел, как дым из трубы паровичка обволакивал желтеющие рощи. По вечерам за ними слабо горело голубоватое зарево Москвы. Видение этих подмосковных рощ вызывало множество мыслей о России, Чехове, Левитане, о свойствах русского духа, о живописной силе, таившейся в народе, его прошлом и будущем, которое должно быть, и, конечно, будет совершенно удивительным.